Глава 10 Перед тем, как поехать на Хоккайдо, у меня по плану была еще одна встреча. Фудзивара. Отношения между нашими родами предельно простые. Они не лезут к нам со своей помощью, но при этом всегда ее оказывают, если Аматеру просят. Ну и в целом поддерживают Аматеру в различных вопросах. Например, когда Аматеру отдали свои земли вернувшему власть Мейдзи, вторыми, кто это сделал, были именно Фудзивара. И так уже пару тысяч лет минимум. Ну ладно, настолько далеко я не лез, лень было в архиве сидеть. Но с тех пор, как Фудзивара стали кланом, а это тысяча лет, все именно так. При этом в том самом архиве нет ни одного упоминания о том, что Фудзивара просили Аматеру о чем-то серьезном. Мелкие просьбы, может, и были, такое никто не фиксирует, но чего-то действительно серьезного не было. Да что уж там говорить, недавно фудзивары попросили разрешения заниматься грузоперевозками нашей нефти, что мелочь по сравнению с тем же возвращением большей части земель Мэйди, так что мелкие просьбы реально были и раньше. При этом, что забавно, их стратегия работает. Клан Фудзивара имеет несколько больше свобод относительно других кланов, да и имперских родов, если подумать. Классический пример — летать на вертолете в черте города. Аматеру никогда не забывали подбрасывать Фудзивара различные «плюшки», скажем так, если была возможность, конечно. Так что пора нам в очередной раз подкинуть им еще кое-что интересное. Правда, для Фудзивара, которые и так имеют до жопы земель, пусть и на Калимантане в основном, Данная авантюра будет иметь главным образом репутационные и финансовые плюсы. Я даже специально справки навел, и получается, что фудзивара не хватает совсем немного, чтобы войти в топ-50 кланов во всем мире по количеству родовых земель. Хм, как и куяма, к слову. И смотреть на них в мире будут уже совсем по-другому. Сотрудничать с ними будут гораздо охотнее просто, потому что эти ребята умеют вести дела. По крайней мере, в ближайшие пару поколений. Центральный двор поместья Фудзивара, мимо которого меня провел слуга, выглядел, как и раньше, мрачным. Не знаю, как так получается, учитывая, что на улице солнце, а вокруг зелень, но погруженный в тень двор выглядел именно мрачным. Дойдя до нужной комнаты, слуга с поклоном отодвинул дверь в сторону, давая мне зайти внутрь. В комнате меня дожидался Фудзивара Эйки, глава клана. При моем появлении, одетый в брюки, рубашку и безрукавку мужчина, поднялся с кресла. — Добрый день, Аматеру-сан! улыбнулся он. — Рад вас видеть. Прошу, присаживайтесь. Подойдя к креслу, на которое он указывал, я чуть склонил корпус. «Фудзевара -сан — Фудзевара-сан! — произнес я. — Благодарю, что приняли. — Право слова не стоит! — качнул он головой. — Чай, кофе? — Кофе! — ответил я, присаживаясь напротив него. На это Фудзивара просто бросил взгляд мне за спину, после чего я услышал, как дверь комнаты закрывается. «Кстати, до меня дошли слухи, что вы хотите подтвердить свой ранг на всю страну», — произнес он с улыбкой. «Будет любопытно посмотреть на реакцию аристократии, когда вы это сделаете». «Не совсем ранг», — Фудзивара-сан, — усмехнулся я в ответ. «Да и хочу этого не совсем я». 15 минут мы болтали ни о чем, фактически просто высказывая свое мнение по поводу различных новостей последней недели, и только после этого я решил перейти к делу. Озвучивание моего предложения и пояснений к нему заняло еще минут 15, правда только потому, что мне приходилось отвечать на уточняющие вопросы собеседника. И то, уверен, у него этих вопросов было гораздо больше, но до того, как он согласится, задавать их будет не очень уместно. Когда я закончил, Фудзивара еще некоторое время молчал, разглядывая стоявший между нами стол. «Очень», — заговорил Фудзивара, — «очень интересное предложение Аматеруса. Хочу уточнить один вопрос. Какой статус будет у захваченных земель?» Важный и весьма интересный вопрос. Если начать разбираться глубже, чего до вступления в рот Аматеру я не делал, то с родовыми землями связан один очень важный нюанс – это подтверждение их родового статуса. Фактически, такие земли делятся на два вида – подтвержденные и неподтвержденные. Разница довольно существенная, хоть и не влияющая на, скажем так, использование. И так, и так, земли по сути своей собственность человека, рода, клана, на которых он может творить, что захочет. Отличие состоят в том, что неподтвержденные земли не подпадают вообще ни под какие законы и традиции. К примеру, если род уничтожен, то подтвержденные родовые земли отходят государству, в составе которого они находятся, а неподтвержденные будут принадлежать тому, кто первым на них заявит право. Такие земли не подпадают под правила передачи или аренды, то есть можно хоть каждый год сдавать их разным людям. Суд права и чести, если не повезет, может отобрать у человека его земли, но только те, что подтверждены как родовые. Японские, к примеру, отбираются, а филиппинские – фигушки, ибо правитель не имеет никакой власти над ними. Но есть и минусы. Например, получить такие земли – это то еще испытание. Обычно правитель дарит роду кусочек земли, что по умолчанию подтверждает их статус. Дарит свою землю – это важно. А вот если аристократ захватывает земли, причем те, что ранее родовыми не были, то тут уже появляются варианты. Например, в Малайзии император признал все, что мы захватили. Если бы он этого не сделал, то все захваченное технически принадлежало бы только малайскому правителю. Технически. То есть, по факту, раз он не может их забрать обратно, они принадлежат захватчикам, которые могут творить там все, что захотят. Но технически это все еще малайские земли. А значит что? А значит, захватившие земли аристократы до скончания веков находились бы под угрозой атаки соседнего государства, и никто бы за них не вступился, тупо не имел бы на это права. Если подумать, то остров Меюуми, который император так и не признал родовым, как раз подходит под определение неподтвержденных родовых земель. На них может позариться кто угодно, те же английские кланы, сидящие в том регионе. «Да, я вступлюсь за Миоуми, но если бы земли были подтверждены, англичане и не подумали бы проворачивать нечто подобное, так как ссориться пришлось бы уже с японским императором». Собственно, это еще один минус – ноль защиты, кроме своей собственной. Как бы да, обычные родовые земли тоже могут захватить, но там хотя бы можно не опасаться иностранных захватчиков. Да и соотечественникам провернуть подобное не так уж и просто. Есть куча неочевидных нюансов, мешающих банальному силовому захвату. Самый простой пример – это статус твоего рода. Член клана, имперский или свободный аристократ, вассал другого рода – все это влияет на конечный результат. Самые бесправные в этом смысле – свободные рода, к слову. Даже если бы аматеру расфигачили Тою Томи в пух и прах в недавней войне, Их земли отошли бы не нам, а императору. Имперский род имел бы право претендовать на эти земли и, скорее всего, получил бы их, а какой-нибудь клан спокойно бы все забрал. Но только потому, что с обеих сторон конфликта именно кланы. Из-за подобной практики я был обязан договориться с каким-нибудь американским кланом, прежде чем уничтожать Хейгов, и то Тарварды несколько месяцев судились со всеми подряд. Возвращаясь к нашим баранам, Та земля, что члены моего альянса захватят у Филиппин, будет принадлежать только им. Наш император не будет иметь на эти земли никакого права, так как захвачены они в другой стране. А после того, как я передам основную территорию в его руки, будем считать, что у меня все получилось, у членов альянса еще и враг в лице уже несуществующих Филиппин пропадет. Почти идеально, если подумать. Но именно что почти. Единственная проблема будет состоять в соседних странах, которые могут спокойно направить свою армию и отобрать захваченное. И вот чтобы этого избежать, перед передачей Филиппин императору мы можем потребовать у филиппинского короля признания земель родовыми. Думаю, с этим проблем не возникнет. После этого подтвержденный статус со всеми его небольшими минусами перейдет в новое государство. Это, кстати, верно не только для членов Альянса, но и для тех филиппинских аристократов, которые имеют там родовые земли. Стандартная политика, если что, точно так же было и с землями Индонезии после Второй мировой. «Все зависит только от вас, Фудзивара-сан», — ответил я после небольшой паузы. «В том смысле, что как вы захотите, так и будет. Аматеру для своего куска земли никаких подтверждений требовать не будет». «Понятно», — кивнул он. «А вот я, честно говоря, в некоторой растерянности. Не знаю, что выбрать». «То есть вы принимаете мое предложение?» — уточнил я. «Конечно, с благодарностью Аматеру-сан», — повел он плечом. «Это и выгодно, и почетно». «А еще опасно», — заметил я. Поймав мой взгляд, Фудзивара улыбнулся. «Это будет полноценная война», — произнес он. «Естественно, на войне опасно». «Но если говорить о победе», — улыбнулся он еще шире. «Это будет война на стороне Аматеру». О чем тут вообще можно беспокоиться? На Хоккайдо я отправился уже на следующий день. Делал я это в тайне, так что ехать пришлось на машине, загримировавшись и по поддельному паспорту. Если бы Хоккайдо не был островом, было бы проще. Но увы, мне так или иначе придется либо арендовать что-нибудь водоплавающее, либо то, что я и выбрал, использовать подземный туннель, по которому шли поезда. Впрочем, даже это было некоторым перегибом, так как секретность не очень-то и нужна, но я решил перестраховаться. Из-за этого и сопровождения у меня не было, только я и мобильник. Первым делом, прибыв в Хакадате, снял номер в неприметном отеле, просто чтобы переодеться и снять грим. Естественно, встреча с Мацумае была запланирована заранее, так что ждать мне пришлось всего пару часов, да и то лишь потому, что в город я приехал несколько раньше планируемого. Встретили меня не очень приветливо, и дело даже не в слуге, который проводил меня к кабинету главы клана, он-то был очень даже уважителен, а в том, что пришлось сидеть у того самого кабинета в ожидании, когда меня соблаговолят принять. У кабинета, как какого-то просителя. но ну, не сволочили. Вот что им стоило хотя бы в комнату какую-нибудь отвезти? Мелочные ушлепки. Ждать пришлось почти 40 минут. Только после этого из соседней комнаты вышел слуга, тот самый, что и привел меня сюда, и с поклоном произнес. «Господин ждет вас, Аматерусан". Очень хотелось выдать какую-нибудь едкость, ну или просто с ноги влепить этому старику. Но, естественно, удержался. С одной стороны, бессмысленно, с другой — неадекватно. Старый слуга ведь ни в чем не виноват в конце-то концов. Поднявшись со стола, я направился к дверям кабинета. Слуга, чуть ускорившись, успел подойти к ним раньше и с поклоном открыть их передо мной. То, что я увидел в кабинете Мацумая Нозоми, меня удивило. В первое мгновение. А потом мне пришлось усилием воли удерживать Яки, не давая ему выплеснуться наружу. Мацумая в кабинете был не один. И ладно, находись тут помимо него один-два человека, что, в общем-то, уже с его стороны некрасиво. Но их тут было восемь. Грёбаная толпа стариков с парочкой мужчин среднего возраста. Естественно, меня это выбесило. Типа я и мое дело даже не стоим приватности? Я настолько незначителен? На мое дело главе клана всем плевать? Говори, дитятка, что там тебе надо, и вали отсюда!» Я и не рассчитывал на гостеприимство, но подобное — это уже перебор. Дерьмище. Как же хочется их всех перебить. Аматеру! Махнул рукой Муцумае. Сам он сидел за своим рабочим столом. Что встал? Проходи, садись. Волосы до лопаток, частая седина и элегантные очки — Придавали старику вид ученого мужа, который, если надо, может и мечом помахать. Остальные люди сидели кто где, занимая все свободные кресла в помещении. Для меня оставался лишь стул напротив стола хозяина. Обиднее всего, что я пришел к нему сделать очень выгодное предложение для обеих сторон. Так теперь я и не могу этого сделать. Слишком много глаз и ушей. «Нафига?» — спрашивается, — я вообще тогда секретностью заморачивался. Подойдя к свободному стулу, повернул голову направо. «Господа», потом налево. «Приветствую, Мацумаи-сан. Добрый вечер». «Когда очень хочется ударить, но делать этого нельзя, будь вежлив. Вежливость подчас бьет под дых не слабее колена». «И тебе привет, Аматеру», — кивнул Мацумаи, поправив очки. Причем с таким выражением лица, будто хотел поморщиться, но сумел сдержаться. «У вас тут, я смотрю, вечеринка», — произнес я с улыбкой. «Надеюсь, не отвлек?» «Говори уже, с чем пришел». Все-таки поморщился он. «Ммм...» — провел я взглядом по потолку. «Забыл». И, глянув на взлетевшие брови Мацумая, добавил. «От неожиданности». Не ожидал, что здесь будет столько народу. Палку он, конечно, перегнул, но я все еще готов с ним сотрудничать. Не в последнюю очередь, потому что мне это сильно надо. О, я ему все припомню. Но не сейчас. Так что давай, придурок, выгоняй своих прихлебателей. Это твой последний шанс. Всему есть пределы, в том числе и моему терпению. «Могу порекомендовать отличный отель», — ответил Мацумая. «Сними номер, отдохни. Не знаю, в музей городской сходи. А как придешь в себя, возвращайся. Поговорим». «Наверное, если бы палка не была метафорической, я бы сейчас услышал ее треск». «Что ж, окей. Я понял. Зато теперь я знаю, кто будет моей следующей целью после Древнего. Ну или после Филиппин, там как пойдет». — Сначала я этот гадский остров ослаблю, а потом уничтожу. Поднявшись со стула, посмотрел на него сверху вниз. Хмыкнул. В этот момент очень удачно мигнула и погасла лампа в люстре, добавляя к моему образу пару очков. Типа даже наверху недовольны поведением Мацумая. — До новых встреч! — произнес я, глядя на него. — сам. Идя на выход из кабинета, я по-прежнему сдерживал яки, не давая своим эмоциям поглотить окружающих. Раз уж выбрал образ спокойного человека, то и не стоит строить из себя обиженку после того, как послали. Однако у самых дверей меня остановил голос Мацумая. Аматерусан, Аматэру-сан! — произнес он, чуть повысив голос. Я даже немного удивился от такой вежливости, что заставило меня остановиться. И обернувшись, посмотреть на старика. Прими мои извинения. Я был неучтив. Господа, не могли бы вы оставить нас ненадолго? Аматерусан, прошу, указал он на стул. Давайте оставим ненадолго наше противоречие и просто поговорим. Медленный вдох, медленный выдох. Надо успокоиться. Кланы Хоккайдо все еще нужны. Ладно. Хорошо. Попробуем поговорить. Они не перестали быть моей ближайшей целью после Филиппин, но это не значит, что я не могу их использовать сейчас. Глядя на то, как народ в помещении поднимается на ноги и идет на выход, тронулся с места, направляясь к Мацумае. Старичьё, ну и пара мужиков, старались ко мне не приближаться, обходя с двух сторон. Я же на них и вовсе не обращал внимания. Точнее, обращал, но ровно настолько, насколько я в принципе обращаю внимание на посторонних людей в зоне моего контроля пространства. Сел на стул и, дождавшись, когда посторонние выйдут из кабинета, произнес «Я буду чай». Ответил Муцумая не сразу, Сначала явно хотел ляпнуть что-то язвительное, но, покачав головой, удержался. Слышал, ты не очень его любишь, произнес он, нажимая кнопку селектора, встроенного в стол. Принеси нам чай. Я к нему безразличен, пожал я плечами. Но если это ваш чай, то почему бы и не потратить его впустую? Это ведь будет хороший чай? Поправил он очки. Можешь не сомневаться. Еще раз извини за этот цирк. Не знаю, что на меня нашло. Ну так о чем ты хотел поговорить? Прежде всего, начал я, пообещайте, что услышанное здесь останется между нами, ну и самыми доверенными вам людьми. С кем-то же вы захотите посоветоваться. Но общественность не должна ничего узнать от вас. Пожевав верхнюю губу, Мацумая кивнул. — Как скажешь, обещаю, — произнес он. — В таком случае, — чуть улыбнулся я, — информирую вас, что я собираюсь захватить Филиппины. Сюда я прибыл, чтобы предложить Хоккайдо поучаствовать в этом. — Захватить Филиппины? — вскинул он брови. — Да, — подтвердил я. — Государство Филиппины! — всем своим видом показывал он скептицизм. «Именно!» — кивнул я слегка. «Ты сумасшедший, Аматеру!» — откинулся он на спинку кресла. «Это невозможно. У тебя армии фактически нет. Даже если ты найдешь еще парочку сильных союзников, мы не сможем этого сделать. Это не самое слабое государство, если что. Так их еще и американцы поддерживают». И после небольшой паузы добавил, что, в общем-то, главная проблема. «Начну по порядку», — вздохнул я. «Помимо нас с вами, по-другому скажу. Кланы Кояма и Фудзивара уже подтвердили свое согласие вступить в альянс. Как у Цутивару раздумывают, но, скорее всего, согласятся. Помимо них, в планах у меня привлечь еще одного сильного игрока и парочку мелких родов. Но даже если что-то не получится, даже если Хоккайдо и тот самый сильный игрок откажутся, Вы правда думаете, что я не найду желающих повоевать за родовые земли? Я? Не смешите, Муцумая-сан. Аматеру найдут союзников в любом случае. Просто с вами проще. Сразу несколько кланов с сильной армией, которую не жалко. Что, прости? Оперся он на стол, приблизив ко мне корпус. Не жалко? А вы думаете, что после нескольких попыток меня убить я вас жалеть стану? Приподнял я бровь. Этого не было. Вновь откинулся он на спинку кресла. Мы не пытались тебя убить. Да, да, махнул я ладонью. В общем, вас не жалко, однако заметьте, я с вами честен. К тому же мои слова не означают, что вы просто пушечное мясо, которое я пошлю на убой. Это банально глупо и непродуктивно. Просто, если что, я не буду переживать о том, что у вас потери. Удобно. Ну ты скотина покачал он головой. Сказал неадекват Мацумае, пытавшийся меня убить, произнес я иронично. Ты меня утомлять начинаешь, состроил он уставшую мину. Я не пытался тебя убить. Про неадекватность он промолчал. Учитывая, что я намекал на то, как меня приняли, это можно считать некой формой извинений. В общем, повторюсь. «Специально никто не станет посылать ваши войска на смерть. Подобная глупость в первую очередь ударит по Альянсу. Но если вы где-то опростоволоситесь, печалиться не буду». «Предположим, я тебе верю», — хмыкнул он. «Что дальше? С американцами ты как разбираться будешь?» «Подготовка уже проведена», — пожал я плечами. «Вы ведь не думаете, что я к вам совсем с пустыми руками пришел?» «И как ты собираешься от них избавиться?» — спросил он с любопытством. «Я не собираюсь от них избавляться», — приподнял я брови, как бы показывая, что он глупость сморозил. «Я просто дам им повод не вмешиваться». «Это невозможно!» — покачал он головой. «Вы повторяетесь», — хмыкнул я. «Если они будут знать, что я хочу именно захватить Филиппины, то да, штаты определенно вмешаются, но кто ж им об этом скажет?» а Матеру придут мстить за прежнего главу рода, не более. А так как дело это сложное, они позовут помощников, которым, конечно же, придется заплатить землями. Американцы будут уверены, что захватим мы лишь кусок территории Филиппин, а в остальном это будет просто месть». Немного помолчав, Моцумай качнул головой. «Они тебе не поверят», — произнес он со вздохом. Вторжение целого альянса японских аристократов слишком уж подозрительно. Я уж не говорю о том, что тебе не дадут владеть филиппинами. Так я и не собираюсь этого делать, пожал я плечами. Под родовые земли будет захвачена примерно треть территории страны. Остальное я отдам императору. То есть все это вольется в состав Японии. э начал он, но не закончил. Ты ведь понимаешь, что императору такие проблемы не нужны. «С какой стати ему брать под руку филиппины, которые считают своей собственностью американцы?» «Вы ведь слышали про конфликт между мной и императором?» — спросил я. «Да кто ж об этом не слышал?» — произнес он осторожно. «В детали вдаваться не буду», — улыбнулся я. «Но у императора не особо большой выбор. Либо принять филиппины и иметь некоторые проблемы на внешнем контуре, либо не принять и иметь проблемы дома. «У императора сильные позиции и там, и там», — произнес Мацумаи серьезным тоном. «Он запросто может выбрать домашние проблемы. Их и подавить будет проще». «Это смотря какие проблемы», — ответил я тем же тоном. «И с кем?» «Аматеру», — произнес он медленно. «Аматеру, конечно, могут создать трудности императорскому роду, но тут все зависит...» «Не знаю», — вздохнул он. «Нюансов конфликта я, естественно, не услышу». «Естественно», — кивнул я. «В любом случае мы не прогорим с Филиппинами. Даже если император откажется вливать их в состав государства, я найду, кому отдать земли. Те же китайцы. Или Сукатай. Или... и тем и другим, плюс Малайзия. Этот вариант даже интереснее». «При этом Аматеру конкретно так рассорятся с императорским родом», — усмехнулся Мацумаэ. «Скорее с императором», — поправил я его. «Ну да, возможно, все. Может, и со всем их родом». «Только я не понимаю, чему вы ухмыляетесь, Мацумаэ-сан. Думаете, кланом Хоккайдо пойдет на пользу наш с императором конфликт? И что же вы от него получите?» «Вы слишком узко мыслите, Мацумаэ-сан». Я бы даже сказал, зашорена. И в чем это выражается? Улыбнулся он, приподняв бровь. Типа давай, давай, поучи меня, сосунок. Вы думаете о том, как насолить императорскому роду, в то время как у Хакаидо сейчас отличный шанс погасить старый конфликт, ответил я, иронично улыбаясь. Не разжигать его, а погасить. Улыбка с лица Мацумая слетела в миг. Я могу понять причину его зашоренности. Хоккайдо уже под полторы сотни лет враждует с императорским родом. Думаю, поначалу еще были попытки помириться, но большую часть этого времени они именно что враждовали. Для Мацумая в этом вопросе есть только победа или поражение. Компромисса не существует». «Мне прям любопытно стало», — произнес он спокойно. «Что ж, поделись своими мыслями». «Как нам это сделать?» «Да отдать свою часть завоеванных земель», — хмыкнул я. «Правильные слова при этом, думаю, вы и сами подберете. Я более того скажу. Если вы решите сделать именно так, я даже пойду вам навстречу. Выделим вам самый большой кусок земли. Вне той третьей территории, что отойдет остальным. Все равно ведь императору отдавать». «Он не примет», — хмыкнул Мацумае. Не верю, что все так просто закончится. Понять его можно. Кланы Хоккайдо и Мацумаи, в частности, живут с этим конфликтом всю жизнь. Более того, уверен, они считают, что и после их смерти все продолжится. А тут на тебе завершить конфликт еще при их жизни. Вот как раз вашей земли он не сможет не принять, чуть улыбнулся я. Иначе остальные кланы страны начнут на него коситься. Сейчас у императора есть повод с вами конфликтовать, но после столь шикарного дара, за который вы заплатили кровью, этого повода не будет. Был бы дар похуже, тогда да. Или ваш конфликт вошел бы в горячую фазу, то есть дар выглядел бы как попытка спастись. Сейчас же все тихо, мирно. Есть еще пара моментов. — Например, вы исходите из того факта, что конфликт в принципе невозможно решить мирно. — А что, если император реально вас простит? — Этого не будет, — качнул Мацумая головой. — Слишком долго все тянется, слишком много ненависти. — То есть, получается, вы и сами не хотите мира? — приподнял я брови. — Я... — поджал он губы. Я просто не верю, что мир нужен императору. Но примет он земли и что? Так и продолжит пакостить. Кланам? Пакостить? спросил я иронично. Официально простив вас? Тогда не примет, произнес он раздраженно. В любом случае придумает что-нибудь. Вы в любом случае остаетесь в плюсе, произнес я. Если примет дар... Это официальная индульгенция. Ничего он после этого не сможет сделать. Если не примет, на него будут косо смотреть остальные кланы страны. Я бы такому правителю доверять не стал. На кого он обидится в следующий раз? Нельзя просто взять и обидеться, усмехнулся Моцумая. Если задался целью, то можно, не согласился я. А судя по тому, что он отвергает настолько мощные попытки решить все миром, это именно что цель, как минимум теперь. То есть раньше можно было игнорировать некоторые намеки императора на, скажем, то, что ему не нравится тот или иной род, или торговая операции, А теперь нет. Сегодня обида, а через 20 лет война? Повторюсь, в вашем случае все зависит от дара, а огромный кусок территории, политый кровью и переданной стране, это весьма существенный дар, показательный. Мы сделали то, что не сделали тогда. Причем просто так, без принуждения. Серьезно? Вы думаете, что такой посыл никто не увидит? У него будет всего два варианта. Завершить никому ненужный конфликт или разжечь новый. Не верю, что император идиот. Звучит убедительно, конечно, но... Произнес он неуверенно. В конце-то концов, вздохнул я, но не хотите вы попытаться все закончить, и ладно, просто получите родовые земли, которые будут только вашими, а не как Хоккайдо, который вроде ваш, а вроде и нет. То же дело, произнес он задумчиво, после чего несколько сбил меня с мысли. Так что там с американцами? Ты так и не пояснил, почему они не станут нам мешать? Оу, и правда. «Они будут уверены, что я пришел просто мстить», — ответил я. «Для них это выгоднее, чем русские, которые пусть и разрулят ситуацию, но при этом могут укорениться в регионе. Типа я навожу хаос, а в самый критический момент приходят они и спасают своего союзника. Тут главное успеть захватить страну, пока они не пришли в себя». Из чего им думать, что ты всего лишь мстишь?» — спросил он, внимательно наблюдая за мной. «Потому что они знают, что именно я стою за беспорядками», — ответил я. «Что?» — взлетели его брови. «Это я подбивал филиппинцев выгнать американцев», — пожал я плечами. «Изначально у меня был план стравить их между собой. Уверен, у штатов вполне достойная разведка, которая обо всем знает. А еще они знают, что я пытался убрать с Филиппин русских дипломатов. Дважды. Во второй раз император отказался мне помочь. — Да, об этом даже мы тут слышали, — произнес он медленно. — Вот и получается, что для мести за предыдущего главу рода мне просто придется вторгнуться на Филиппины, иначе русские мне все испортят. — Может, сработать, — произнес он слегка удивленно. А я о чем? Говорю же, все продумано, — произнес я. — Осталось собрать альянс. После того, как парень вышел из кабинета, Мацумае на зоме еще несколько минут сидел в задумчивости. Но вот, мотнув головой, он нажал на кнопку селектора. «Позови Фуджи», — произнес Мацумае, после чего, уперев взгляд в двери, вновь задумался. Только на этот раз начал прокручивать в голове все с самого начала. С того самого, как парень зашел сюда, И если рассуждать здраво, получался какой-то бред. С какой стати они вообще решили так жестко поступить с гостем, особенно когда этот гость Аматеру? Пусть на Зоме не слишком нравился парень, но и какой-то ненависти он к нему не испытывал. Ну да, пытался его клан пару раз грохнуть парня. Но не со зла же. Просто конфликт интересов. Сам Аматеру наверняка относится к данному вопросу иначе. Но это он. вот почему Назоми решил встретить Аматеру подобным образом? Вопрос. И ведь действительно считал, что это будет весело. А потом этот вчерашний ребенок макнул их в грязь лицом своей насмешливой вежливостью. То, что произошло дальше, Назоме уже может объяснить. Раздражение, гордость... Желание наказать парня за свое же поведение толкнули главу клана Мацумая совершить главную за сегодня ошибку. Он послал Аматеру куда подальше. Принял предложение о деловом разговоре, пустил в дом гостя, облил помоями, а под конец выпнул под зад. И это было неприемлемо с любой стороны. Даже будь они врагами, так поступать нельзя. «Недостойно. Хочешь послать в жопу, делай это сразу, а не как деревенское быдло». Осознание того, что произошло, пришло почти сразу. Всего пару секунд он упивался ситуацией, в которую попал парень. А потом Аматеру поднялся на ноги. Назоми не мог говорить за всех, но сам он в тот момент почувствовал, как его буквально подавляют статус и власть стоящего напротив человека. Такое бывает, когда ты четко осознаешь, что перед тобой стоит тот, кто выше тебя во всем, так еще и обладает властью свернуть тебя в бараний рог. Император давит точно так же, но парень-то... А парень — аматеру. В юношестве Назоми вычитал в одной довольно известной книге слова, которые запали ему в душу. Тысячелетия смотрели из-за его плеча. И сегодня он почувствовал на себе, что это значит. Всю жизнь он старался быть как тот персонаж, но, видимо, в какой-то момент свернул не туда. Предел Мацумая на Назоми — это пугать провинившихся слуг, а тут какой-то малец зашугал толпу аристократов. Так Аматеру потом еще и попрощался таким тоном, что на мгновение жить расхотелось. Еще и эта проклятущая лампочка, из-за которой у Назоми от неожиданности сердце ёкнуло. И ведь не в первый раз, если что, перегорает. Надо бы приказать слугам проверить проводку. М-да, умные мысли подчас приходят слишком поздно. Остается надеяться, что это не тот случай. По крайней мере, Назоми успел очнуться и сделать те единственные две вещи, которые могли помочь в тот момент, остановил Аматеру и извинился. И даже обратился вежливо, но это скорее от неожиданности, все еще оставаясь под впечатлением от случившегося. Глупо, наверное, выглядело со стороны. Сначала насмехаешься, А потом просишь прощения. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел его ровесник и старый друг Назоми, Андо Фуджи. С главой клана Андо, тогда еще просто наследником, Назоми познакомился на свой восьмой день рождения, когда Фуджи впервые выбрался в свет, сопровождая родителей. С тех пор вот уже больше 50 лет они и дружат. «Ну что, старик?» «Как сильно мы опростоволосились?» — спросил Фуджи, присаживаясь на стул, который совсем недавно занимал Аматеру. «Прилично!» — вздохнул Назоми. «Ты знаешь, кто такие Аматеру, и ты знаешь, что подобного они нам не простят». «После того, как мы его убить пытались», — начал Фуджи, но, увидев, как Назоми вскинулся, замолчал. «Извини!» — мотнул головой Назоми. Я сейчас чуть на автомате не сказал, что мы этого не делали. Хорошая привычка, — кивнул Фуджи. В общем, после подобного у нас с Аматэру и не могло быть хороших отношений. Не согласен, — произнес Назоми. Главное, у нас ничего не вышло, а личная неприязнь ушла бы вместе с самим Аматэру Синзи. Когда-нибудь. А вот то, что мы главу рода сильно оскорбили, — это уже другой уровень. «И... я, пожалуй, оспорю данное утверждение», — поднял руку Фуджи. «Они с ним с самого детства любят спорить обо всем на свете, лишь бы был хоть какой-то повод, и в обычной ситуации Назоми обязательно втянулся бы в спор, но не в этот раз». «Как скажешь», — отмахнулся он, — «не суть. В любом случае на нас обиду затаили». «Хм...» — помолчал Фуджи, держа на весу руку. «Как скажешь. Все настолько плохо?» Посмотрев на друга, который закинул ногу на ногу и положил на колено ладони, на зуме тяжко вздохнул. «Сначала ответь, ты почувствовал давление от Аматеру? Или это я такой чувствительный дурак?» — спросил он. «Давление?» — хмыкнул Фуджи. «Скорее подавление». «Да, почувствовал. Думаю, все наши почувствовали. Не в такой степени, как ты, на кого все и было направлено, но почувствовали». «Но хоть здесь я не одинок», — усмехнулся Назоми. «В общем, Аматеру сделал нам предложение, от которого очень сложно отказаться». «Он что, угрожал?» — удивился Фуджи. «Не в этом смысле сложно», — улыбнулся Назоми. «Просто выгодно очень». Но опасно. Так что я в некоторой растерянности. Ах, да, этот разговор должен остаться между нами. Остальным не говори ничего. Что так? — не понял Фуджи. Обещал парню, — пояснил он. Понятно, — кивнул Фуджи. И? Что он предложил-то? Захватить Филиппины, — произнес Назоме спокойно. «Что?» — взлетели брови Фуджи. «Он рехнулся!» Интересно, а сам Назоми также также выглядел, когда услышал, что ему предлагают. «Интересный вопрос», — потер лоб Назоми. «Скорее всего. Но знаешь, у этого психа пока все получается. Малайзия, Тойотоми, Хейги. Так что давай я тебе детали расскажу», А потом мы с тобой подумаем, стоит ли и нам сходить с ума. Что ж, — приготовился Фуджи слушать, — поведай мне о бреде сумасшедшего.